«Жизнь и здоровье твоему отцу с тем же успехом могут принести и сила, и знания», — Капудан Паша пожал костлявыми плечами. «К одной и той же цели возможно прийти различными путями. Пусть выбирает Альмея, а ты выберешь вторым». Ральфу показалось, что свечение переборок и настила над головами стало заметно ярче. Кроме того, его охватило ощущение бесспорного присутствия совсем неподалеку неких могучих сил, похожих на отклик стихий, к которым он неоднократно взывал в Эвксинских водах. Воздух стал плотнее и вязче, а шерсть косата мигом вздыбилась и начала слабо, почти неслышно потрескивать. Альмея пару секунд поколебалась и указала на сундук, стоящий слева. «Я выбрала этот». В этот же миг крышка сундука сама собой с грохотом откинулась. Александр от неожиданности вздрогнул. Маячащие в дверях гвардейцы слабо покачнулись, словно вознамерились отпрянуть, но вовремя одумались и остались на месте. Из сундука воспарил слабый зеленоватый дымок, постепенно растекаясь по камере. Альмея заглянула внутрь. Алчно так! словно дорвавшийся до дядюшкиной кубышки купердяй наследник «Но тут пусто!» — растерянно сообщила она секундой позже и недоуменно уставилась на предводителя скелетов. Но тот, дочерью наместника Джолиты, неожиданно перестал интересоваться, сосредоточив внимание на Александре. «Твоя очередь, принц. Ты пришел сюда издалека по зову долга, а не по велению корысти. Выбирай же теперь ты!» «А что выбрала она?» — Александр кивнул в сторону Альмеи и Сократес. «Жизнь? Скоро узнаем. Выбирай, время не терпит». Александр нерешительно шагнул вперед, поочередно зыркая на оставшиеся два сундука. Странно было видеть его нерешительным. «Этот!» — выдохнул он, указывая на правый. «Грохот, откинутая крышка, дымок». На этот раз красноватый. Александр мельком заглянул в выбранный сундук. Судя по его отрешенному виду, там тоже было пусто. Зимородок ни секунды не сомневался, что в третий сундук заглянет сам Капудан Паша. Однако он ошибся. Скелет в плаще повернулся к нему, Ральфу Зимородку, и вытянул руку с саблей, указывая на орабевшего Штарха. «Ну что...» Говорящий со стихиями. «Твоя очередь!» — донеслось из-под плотно намотанной кофеи. «Я?» — выдавил из себя Ральф. «Но я...» «Ты пришел сюда чужой волею», — перебил Капудан Паша. «Пришел сам и привел других. Однако твоя верность и твои умения всякий раз служили не тебе, а другим». Без тебя ничего бы не получилось, поэтому тоже выбирай, ибо ты этого достоин. Видимо, другого выхода не оставалось. Предстояло поучаствовать в исполненном некоего не вполне понятного смысла спектакле. Ральф собрался с духом, глубоко вздохнул и нетвердо шагнул к оставшемуся сундуку. «По-моему, особого выбора нет», — нашел в себе силы улыбнуться Ральф. «Сундук всего один». «Выбор есть всегда, даже если кажется, что его нет», — возразил Капудан-паша. «Сейчас ты волен выбрать или же не выбрать?» «Такой выбор тоже выбор. Решайся». Ральф зачем-то оглянулся и взглянул на остальных. На Александра, на Альмею, на Косата. Не то чтобы он не мог решиться, собственно, он давно уже выбрал, еще в тот момент, когда дал клятву веры и правды и служить принцу Моро. Но этот взгляд зачем-то был нужен ему, крайне нужен именно сейчас. Ну же, Штарх! нетерпеливо крикнула Альмея. Смелее, дружище! подбодрил Александр. Косат просто посмотрел в глаза. Как всегда со значением. Сейчас взгляд его говорил, что бы ты ни выбрал, я с тобой. «Спектакль так спектакль», — подумал Ральф. «Может, я и впрямь не хуже других действующих лиц. Я выбираю этот», — зимородок решительно указал на сундук, стоящий по центру. Демок, взвившийся из третьего сундука, имел синеватый оттенок. «Да будет так» торжествующе провозгласил Капудан Паша. «Люди мира сделали свой выбор». «Аэб». Он вскинул руки вверх, так что сабля насквозь прошила трухлявый потолок крюйт-камеры и вышла палубой выше. Ральф явственно увидел это, потому что переборки, да и вообще весь корпус капудании, по-прежнему светились тусклым колдовским огнем, заодно сделавшись полупрозрачными. Где-то вверху над головами, отчетливо видимый сквозь две палубы, быстро сгустился ослепительно белый шар, к которому тут же потянулись разноцветные струйки дыма из сундуков. А секундой позже... Из вод залива вокруг островка восстали три белесые молнии и с оглушительным грохотом ударили в небеса. В тот же миг шар потерял цельность и стал стремительно расширяться, одновременно теряя яркость. Из точки, в которой он парил над Капуданией, в мир рванулась призрачная волна, охватывая все и вся. Рванулась, растеклась и исчезла ну нифига себе ошеломленно пробасил один из гвардейцев джуды, а вслед затем почва под ногами дрогнула это начал медленно погружаться в воды залива недавно поднятый ральфом островок.